Часть третья. Ответственность. Глава 19. Артур Уайт. За окном стояла осень, вторая половина октября. Обычно в Нью-Арке в этом месяце еще тепло, но сегодня шел дождь и было промозгло, чуть выше десяти градусов. Порывы ветра колыхали листву, которая уже подумывала о опадать, тучи заволокли небо и серыми ватными горами отражались в лужах. Редкие автомобили проезжали мимо, разбрызгивая с дороги в воду. В такую погоду жители небольшого городка предпочитали сидеть дома. Они не знали, что в маленьком историческом особняке десятки человек ломали голову на тему, как перевести человечество на новую ступень развития и не дать ему сгинуть в «Звездных войнах». Артур с Генрихом стояли у окна. Немец потягивал трубку, а Артур пил чай. «Напоминает помиранию в это время года», – прервал молчание Ланги. «Стоило ли лететь так далеко, чтобы оказаться в Северной Европе?» Артур усмехнулся и отошел от окна. Вот уже почти целый день, как не появлялось новостей, не возникало новых идей. Он сел за стол и стал перечитывать последние записи, раздумывая о вариантах дальнейшего развития событий. «Если Волков выживет и получит письмо, поможет ли это им всем?» «Поймет ли он суть изложенного? А если парень погибнет? Какие тогда их ждут последствия?» Дверь без стука распахнулась, и в нее буквально ворвался Сэмюэл Джулиани. Его лицо было красным, будто он бежал, а вид взбудораженным и сердитым. Артур вскочил с кресла, как будто его застукали за чем-то незаконным. Неужели обнаружилось их письмо о русскому космонавту? Что могло заставить агента ЦРУ прийти сюда самому? «Сэмюэл!» — обратился он к запыхавшемуся мужчине, держащемуся за сердце. «Что случилось? Что с вами?» «Господа!» — Джулиани, тяжело дыша, плюхнулся в кресло посреди кабинета. «Новости!» «Они попросили помощи у пришельцев. Пришельцы помогли. Волков в сознании и здоров. Он выпалил это между частыми вдохами. Уайт тоже сел. Вот так известия». «То есть?» – за его спиной произнес Ланги. «Это все произошло только что. А есть детали?» – немец прошел в центр комнаты и сел рядом с Джулиани. События развивались постепенно, начиная с самой ночи. Пока тут идиоты плели интриги, обвиняя друг друга и назначая виновных, наши славные ребята там, на Марсе, объединились и решили вопрос. «Рапорт прислали только что. Я сразу к вам». Кстати, они исключили вариант саботажа, и мне бы хотелось думать, что мир восстановлен, но, боюсь, ненадолго. Артуру стало немного легче. Хоть парой проблем меньше. Волков жив, саботажа не выявлено. Еще бы решить вопрос со сливом данных, но надо надеяться, что с проблемой разберется Хейс. Однако осталось много неясного, и первонаперво следует разобраться в причинах такой спешки агента. Сэмюэл! «Мы бесконечно признательны вам за то, что вы первым делом лично прибежали к нам, чтобы поделиться хорошими новостями. Но, простите мою подозрительность, мне не совсем понятно, что в этом такого срочного. И я не понимаю, почему вы столь напряжены. Есть что-то еще, ради чего вы на самом деле прибежали?» Джулиани кивнул и достал из кармана флешку. «Здесь рапорт. Полная необработанная версия». «А вкратце скажу вот что. Во-первых, они потратили попытку переговоров на просьбу, и у нас их осталось всего две. Поэтому я зол. Не спросив контактную группу, колонисты принимают такие решения. Это недопустимо, надеюсь, вы согласитесь», – заявил он. «Во-вторых, в рапорте есть как очень важные научные данные, так и моменты, связанные с этим их согласием». И так как ребята начали действовать, не спрашивая нас, и попыток осталось мало, мне очень важно, чтобы вы как можно быстрее сформировали свое мнение. Желательно конструктивное и позитивное. До того, как наши друзья-дипломаты снова перессорятся на почве того, что попыток осталось меньше, и до того, как кто-то наведет панику или сольет новые данные в СМИ. Вот оно как. Но все равно подобная срочность не может быть вызвана только лишь этим. Можно было идти чуть медленнее, не бежать по лестнице. Можно было вызвать их к себе. Минуты роли не играют, тут что-то еще, что-то не менее важное. Ланги постукивал пальцами по подлокотнику кресла. Видимо, тоже не находил объяснения поведению агента ЦРУ. Да и вообще для него, как и для гражданина Германии, происходящее, возможно, выглядит как цирк с конями. Постойте, а почему Сэмюэл говорил при немца? Ведь тот, в принципе, не должен был ничего знать. Артур, конечно же, поделился бы новостями, но, мягко говоря, права на это не имел. И Ланги сейчас может легко попасться, если начнет что-то говорить. Надо как-то отвлечь агента, перевести разговор в более безопасное русло. «Мистер Джулиани!» – поднял голову Генрих и по спине Артура пробежал холодок. «Вы склонны считать, что наше мнение способно взаимно удержать американцев, русских и китайцев от новых ссор и поэтому так торопитесь? Из рапорта они получат какую-то информацию, которая вновь способна будет заставить всех обвинять друг друга?» «Ну вот и все. Баста». Немец хоть и был психологом, но попался в ловушку агентуры и сдал их обоих с потрохами. Уайт опустил глаза, успев лишь заметить, как по лицу Джулиани расползлась улыбка до ушей. «Что ж, все ясно. Вы обсуждали конфиденциальные вещи без моего ведома, так ведь, Артур?» Уверенно спросил он и повернулся к немцу, видимо, осознавшему прокол и открывшему рот для возражения. Но, но, герланги!» «Люген хабен куцбайне». «У лжи короткие ноги» в переводе с немецкого. «Давайте не увиливать, я вас не сдам. Тем более сдавать пришлось бы самому себе. Сделаю вид, что один ничего не говорил, а другой ничего не слышал. Мы же друзья, так ведь?» На лице агента, прекрасно говорящего по-немецки, светилась улыбка. Его красноту, одышку, сердитость. Все как рукой сняло. Спектакль. Он разыграл спектакль, чтобы поймать их. И, конечно же, заставить что-то сделать. Не может такой человек, как Джулиани, разоблачать кого-то просто так, чтобы потом отпустить. Весьма несвоевременно, но Артур подметил, что немецкие корни агента все же подтвердились. «Мистер Джулиани, что мы можем сделать в ответ? Так же, по дружбе?» – тихо спросил профессор. «О, сухие пустяки». Еще шире улыбнулся Джулиани. «Мне нужно, чтобы вы ничего не говорили дипломатам, а сообщали все только нам. Это касается и вас, доктор Уайт, и вас, доктор Ланге. Поверьте, США не готовит заговор против всего мира. Просто в свете происходящего мы должны успеть предвидеть реакцию остальных и выдавать им информацию порциями. А мне что-то подсказывает, что информации будет много». «Я бы хотел получить уже что-то конкретное. Надеюсь, вы достаточно мотивированы». «Ах да», – он театрально хлопнул себя по лбу. «Последняя мелочь. Сегодня к вам, доктор Ланге, обратятся из БНД с просьбой предоставить кое-какие данные. Они будут делать вид, что уполномочены, весьма убедительно». А еще они работают не только на Германию, но и на русских, о чем вы бы никогда не узнали, но зато знаю я, и как ваш друг с удовольствием делюсь с вами столь важной тайной. Но и по-дружески я был бы очень признателен, если бы они в итоге не добились бы ничего от вас обоих. Хочется верить, что маленькая приятельская услуга не будет вам в тягость, так ведь, господа? Артур помрачнел. Все же Джулиани нарушил правила, хотя еще вчера обещал, что такого не будет никогда. — А как же ваши правила, Сэмюэл? — Укоряюще и разочарованно произнес он. — Как насчет того, что вы никогда не меняете правила игры и держите слово? — Доктор Уайт. — Джулиани встал, подошел к столу, облокотился на него и вперился острым взглядом в глаза профессора. — Давайте не будем сейчас про то, кто держит слово. Вы нарушили соглашение о конфиденциальности и прокололись. Если бы я хотел вести грязную игру, то мог бы вас привлечь и упрятать за решетку лет на десять. Но я не буду, я же сказал. Так что давайте пойдем друг навстречу другу. Мне очень важно, чтобы дипломаты не получали несогласованных с нами данных». А «Русская разведка, которая придет к доктору Ланге под видом БНД, организует вбросы, возможно, дезинформацию, и станет шантажировать нас, что вполне может сорвать все переговоры». «Мистер Джулиани», – робко поднял голос Ланги: – «я, вообще-то, гражданин Германии и нахожусь на территории ООН. Здесь не действуют законы США». «У меня есть возможность в любой момент подать прошение послу своей страны генеральному секретарю ООН напрямую или еще в дюжину инстанций». «О да», – ответил агент, продолжая смотреть в глаза Артуру, но уже без малейшей тени улыбки. «Вам и правда я ничего сделать не смогу. Но вот ваш хороший друг профессор Уайт лишен защиты немецкой дипломатии. Подумайте над этим, Генрих». Они прочли рапорт. Если сначала настроение было, мягко говоря, поганым после шпионских игр Джулиани, то под конец их вновь охватил азарт. Они смело пропускали всякие неинтересные подробности, вроде поиска виноватых в аварии, но зато трижды прочли описание переговоров с пришельцами и версии, выдвинутые колонистами. уделили внимание и тому, как применялись наноботы, и каким интересным последствиям в виде увеличенной скорости реакции у мисс Нойман привело их попадание в кровеносную систему. После прочтения коллеги сели в кресло и стали пить чай. Так лучше думалось. «Артур, это что-то очень важное. Обратите внимание на показания мисс Патилы и фрау Нойман». Начал рассуждать Генрих, и Артур почему-то подметил, что немку тот назвал фрау. «Они указали, что фрау Нойман должна быть в согласии с мистером Волковым, и это явно именно то понятие, о котором шла речь раньше. Значит, процесс работы на наботов в их организмах они назвали тем же словом, как и то, к чему стремятся в отношении наших цивилизаций». «Выходит...» – кивнул Артур и развил мысль коллеги – Согласие есть, по сути, общность, целей и разделение участи целых цивилизаций. Достигается оно какими-то связями между всеми отдельными особями каждой расы. Гибель одной цивилизации сулит гибель другой. Возможно. Но при этом надо обратить внимание на тот факт, что на наноботы изначально связаны друг с другом и просто оказались залитыми в кровеносной системы разных людей. В то же время мы и, к примеру, раса Кеншо никак не связаны. Что может нас удержать вместе?» Артур снял очки и прикрыл глаза. Отвлечься от созерцания, чтобы понять суть. Руки по привычке протирали очки, как делали это уже десятки лет, а мысли витали далеко. «Есть люди, а есть другие, инопланетяне». Они тоже белковая форма жизни, которая развелась в схожую структуру цивилизацию, создав подобную культуру только потому, что жизнь изначально несет в себе стремление к оптимальности, к развитию, к схожим решениям. Может, они и не люди, но, скорее всего, похожи на людей. Скорее всего, они – существа с головой и глазами, руками и ногами, имеют уши и рот. Могут и не быть млекопитающими, но материнство – часть культуры, так возможно ли развитие культуры у разумных ящеров, откладывающих яйца? Способна ли эта раса породить космическую цивилизацию? Человек – существо, целиком и полностью соответствующее своей цивилизации, и его ДНК. Стоп. Генрих. Артур нацепил очки и срочно начал искать на ноутбуке нужный отрывок рапорта. Вот, смотрите, в капсулах заключены наноботы, способные восстановить организм человека в соответствии с его ДНК. Это не просто слова, это ответ. Они почти такие же люди, как и мы. Но их ДНК и какие-то отличительные черты не дали бы им использовать на Волкове и Нойман тех наноботов, что применяются обычно. Кроме того, инопланетяне не хотят нас уничтожать, как мы уже выяснили, а значит, хотят контролировать нас, и наботы были изготовлены специально под наш вид. Посмотрите, такая же версия была и у колонистов, и она самая логичная, потому что самая опасная. Ланги задумчиво смотрел на него. А Артур ждал, что немец достанет электронную сигару и начнет дымить. Но тот просто молча смотрел. «Почему бы не предположить, что их наноботы универсальны и подчинят любое существо?» — спросил Генрих в итоге. «Принадлежность инопланетян гуманоидам, конечно, можно рассматривать, но какой смысл?» «Не знаю», — растерялся Уайт. «То, что они, человекоподобные гуманоиды, сделало бы нашу теорию более привлекательной». Белковая форма жизни самая удобная, люди способны создать цивилизацию и культуру, выходящую в космос. А идея, что согласие представляет собой контроль каждого индивида на предмет соблюдения единых ценностей и законов, выглядит вполне вписывающейся в рамки человеческого разума. По Генриху было видно, что тот тоже всерьез задумался, и в этот момент он, наконец, достал свой аппарат и принялся заправлять его какой-то вонючей жидкостью. В их кабинете все уже насквозь пропахло этой микстурой. Ну да ладно, Артур не сильно беспокоился. Его сильно волновало то, что он абсолютно уверен в своей правоте, а Ланги почему-то считает иначе. «Но если ты уверен, но не можешь убедить собеседника, значит, ты не прав». Придется пока считать это лишь недоказуемой гипотезой. Увы. Артур, давай предположим, что ты прав. И раса Кеншо – такие же люди, как и мы. С некоторыми отличиями вроде третьего глаза или хвоста. Но мне притит мысль, что сверхразумные существа стали фашистами, убивающими свободу выбора с помощью тотального контроля. Генрих тихо пробормотал Уайт, путаясь в мыслях. Если бы у Волкова был здоровый мозг, он бы сам себя вылечил. Так ведь они писали. А мозг Нойман понадобился для того, чтобы управлять починкой его организма. Идентичные наноботы восстанавливают одного человека, управляемый мозгом другого. Идентичные люди из одной цивилизации исправляют другую, приводя ее к согласию, поскольку сама она не в состоянии это сделать. и следят, чтобы люди никогда не свернули с верного пути. «Артур, мне кажется, что ты совсем запутался. История с ЦРУ сильно ударила по нашему здравомыслию», – спокойно парировал Ланге. «Ты сейчас фактически интерпретировал согласие как рабство, только добровольное. Как-то не вяжется с другими их словами». «Может, он и прав». Впервые в жизни доктор Уайт так сильно хотел быть правым или же был так запуган человеческой гнусностью и подлостью, что игнорировал саму суть научного подхода, теориями опирался на гипотезы, постулировал все подряд и отходил от принципа бритвы Акама, пытаясь для объяснения одного придумать другое и плодя сущности. Стоило остановиться и взглянуть на ситуацию под другим углом. В том, что Ланге навестит германская разведка, Джулиани не ошибся. Когда Генриху позвонили, он стал очень мрачным и нервным. Заверив Артура, что не собирается обсуждать ничего в любом случае, поскольку никаких подписок о сотрудничестве с БНД не давал, Ланге ушел. Не было ничего удивительного в том, что сотрудники разведки посетили его в этом же здании. Наверняка они входили в состав дипломатической миссии. В общем, Уайт остался один на какое-то время и решил привести свои мысли в порядок. Он вновь и вновь перечитывал прежние выводы и последний документ с Марса. Вновь и вновь не понимал, как доказать свою правоту или за что зацепиться, чтобы ее опровергнуть. Артур уже утвердился во мнении, что его теория насчет того, что инопланетяне – люди, верна. Просто пока не знал, почему. Он взял листок бумаги и стал выписывать ключевые слова. Люди, согласие, цивилизация, исправление, наноботы, контроль. Обводил их в кружки, подчеркивал, рисовал стрелочки, одним словом думал. Всем знакома эта практика для заострения внимания мозга вокруг какой-то вещи. обозначить ее словами или нарисовать связанный с ней образ и вырисовывать вокруг нее узоры ручкой или карандашом. Порой мозг сам подсказывает идеи. Это как гипноз для самого себя. Откуда пошла вся их теория? Они предположили, что жизнь есть некая изначально заложенная функция Вселенной, и ее путь, то есть эволюция, также заложен в изначальную атомную структуру вещества, как некий замысел Господа. Смешно, конечно, приплетать сюда высшую сущность. Артур верил в Бога на бытовом уровне, но как ученый постоянно подвергал факт его существования сомнению на уровне философском. То есть, можно сказать, что не верил. А тут выходило, что появление первичного белка, аминокислот, развитие видов и их эволюция, создание цивилизации и культуры, выход в космос – все включено в изначальный план Вселенной. Почему бы не назвать это промыслом Божьим? Так вот, о чем говорит их теория? Жизнь, разум, цивилизация, ступени, которые проходит вещество, чтобы выйти в космос и распространиться в нем. Все для чего-то нужно. Может, для того, чтобы уменьшить энтропию, создать порядок во Вселенной и противодействовать хаосу? Чтобы в один прекрасный миг удержать ее от распада на атомы и остановить ее бесконечное разбегание? Излечить Вселенную – амбициозно, что не говори. Впрочем, задачу жизни может быть много, вовсе не обязательно разбираться в целях происходящего, достаточно осознать пути и методы. Является ли согласие принципом, которым руководствуется Вселенная, или это способ разума ее побороть, не дать событиям пойти по естественному сценарию, который заключается в борьбе космических цивилизаций за выживание? А является ли борьба естественным сценарием? Для того, как будет создана оптимальная форма жизни, да. Живые существа сражаются, чтобы менее приспособленные вымирали, и чтобы рано или поздно появились самые разумные, готовые создавать культуру и цивилизацию. После этого разумное животное уничтожает всех, кто мешает ему эволюционировать, заковывает их в заповедники, и соперничество между видами исчезает. Дальше культуры и цивилизации борются друг с другом как военными способами, так и экономическими, чтобы возникла оптимальная цивилизация для рывка в космос и колонизации. Потом победившая цивилизация выдавливает культуру остальных, растворяя ее в истории, и борьба между цивилизациями на одной планете прекращается. На Земле первенство удержала западная цивилизация. А что дальше? Что должно произойти между разными цивилизациями во Вселенной? Должна ли одна уничтожить другие или растворить их в себе? Или есть иное решение, без борьбы? Судя по всему, это и есть согласие. Некий контроль цивилизаций, но без необходимости их уничтожать или сливать воедино, как люди всех рас и наций растворяются в одном государстве. Артур налил кофе. Наступала ночь. а ему казалось очень важным бодрствовать и закончить теорию. Тем паче нужно дождаться возвращения Ланги. Что же еще важного было? Ах, да, ответственность. Пришельца очень волновало то, что с ним связались не все, а лишь двое. Потом он спрашивал про то, готов ли будет раненый русский разделить ответственность за спасение своей жизни. Ответы индианки тоже были интересными. Можно сказать, что она очень аккуратно обдумывала каждый. Девушка заявила, что решение они приняли за всю команду и всю землю, а также, что не принять его было бы безответственно, а значит, колонисты не были бы достойны согласия, если бы ради него пришлось пожертвовать одним человеком. Ответы Волси Гошу понравились. Значит ли это, что индивидуальность, гуманизм являются важными вехами на пути к согласию? Гуманизм – слово, означающее приоритет нужды прав каждого отдельного человека перед высокими целями. Опять мелькнула мысль, что он напрямую указывает на то, что Кен Шо – люди. Но это английское слово у инопланетян может быть «жукизм» или «медведизм». «Нельзя думать о том, что они люди, как и земляне, нельзя зацикливаться. Мысль красивая, но не является значимой. Однако, — подумал Артур, — если выяснится, что это так, то его теория получит полное подтверждение. Единый оптимальный маршрут жизни». Дверь открылась и вошел уставший Ланги. Ничего не говоря, он подошел к кофемашине и включил ее. Долго молчал и смотрел на густую струйку кофе, неторопливо наполняющую чашку. Артур не стал его дергать, решив дождаться, когда немец сам что-то выдаст. Молчаливый Ланги был чем-то новым для американца. — Артур, как они достали, — тихо произнес Генрих. «Давили — Давили, — сочувственно спросил Уайт. — Если бы... Вздохнул собеседник, взял чашку, его рука на миг зависла над вазочкой с сахаром, но он одними глазами отмахнулся, сел в кресло и продолжил. «Если бы они давили, я бы их отвадил». «Но они не давили. Просто рассказывали то, что я не имею права передавать». Артур понимал и не собирался расспрашивать. «К чему?» Ему становилось тошно при каждой мысли о наделенных властью клерках с наполеоновскими амбициями. Каждый из них мечтал спасти мира других таких же, но не мог изобрести ничего эффективнее запугивания лжи и сказок. Каждое их действие на пути ко всеобщему благу лишь больше закручивало гайки и уничтожало в людях то, что еще стоило спасать. «Я не имею права передавать, но передам», – заявил наконец Ланги, отхлебнув кофе. «Они рассказывали мне, какой замечательный человек фрау Мари Нойман – «Какой она великолепный физик, химик, математик!» «Как будто я не знаю, кто она такая!» Фыркнул немец и сделал еще глоток. «Я много читаю, даже то, что не относится напрямую к моей специальности. Я бы не пропустил молодого ученого, которая начала публиковаться сразу по ряду направлений. Это было еще до того, как ее пригласили в космическую программу. Но речь не о том». «Шпион или дипломат, кем бы он ни был, просил меня дать рекомендацию для Мари, чтобы они ее проинструктировали. Якобы он убедит всех, что после случая с наноботами именно эта девушка должна вести переговоры, и для пущих козырей ему нужны от меня хоть какие-то уникальные зацепки». «И вы?» – не закончил вопрос Артур. Ланги отрицательно покачал головой и слегка подавился к кофе. «Простите», — откашлившись, сказал он, — «нет, я ничего ему не дал. Все ведь есть у дипломатов», — так я и сказал. Агент долго расхваливал меня, фрау Нойман, намекал на патриотизм, но не давил. У меня не было ни малейшего повода вспылить, нагрубить и уйти. Поэтому я отсутствовал так долго, — виновато улыбнулся Ланге, и Артур засмеялся, представляя себя на месте немца. В общем, в конце он оставил мне кучу контактов даже почтовый ящик Марии там на Марсе. Видимо, чтобы я поверил в чистоту его намерений. Ну и очень вежливо попросил меня не передавать суть разговора никому, так как, цитирую, «среди наших партнеров есть те, кто ставит личные и национальные интересы выше, чем интересы всего человечества». Тут уже рассмеялись оба. Все спецслужбы одинаковые. Пряник, кнуты книга со сказками. А я вот сформулировал несколько тезисов. Отсмеявшись, сказал Уайт, после чего неспешно изложил все, до чего дошел, пока Генриха не было. Пока профессор говорил, немец пару раз вскакивал, делал круг по комнате, поднимал палец и открывал рот, словно хотел перебить, но потом останавливался, садился и слушал дальше с нетерпеливым вниманием. «Вот что я вам скажу, доктор Уайт», – почти закричал он, когда Артур закончил речь. «Ваши мысли чрезвычайно корректны, но вам не хватило психосоциологического понимания, чтобы завершить их. Вот, например, формулировка касательно гуманизма, как основы. Вы правы, но не в том. Вы считаете, что в рамках согласия ценным является каждый индивид или человек, но история шире. Ценной является каждая отдельная цивилизация, вся целиком, не один человек, а все человечество. И то, что должно произойти дальше, лишь следующий эволюционный шаг. Вы сами обозначили это так, белок, жизнь, разум, цивилизация, но надо лишь дополнить. Дальше идет некая сверхцивилизация, то, что они и назвали согласием. Это мой друг новый виток, могучая надструктура, основанная на значимости каждой цивилизации в нее входящей, а также каждой невходящей. Для них значимы и несогласные, которые не в состоянии понять сам принцип, как для нас важны жизнь дикарей-папуасов, коим зачастую не свойственны идеи гуманизма. Артур улыбался: Да-да, Ланги прав. Он замечательно резюмировал все его рассуждения, расставил точки над «и». Осталось понять одно, как присоединиться к сверхцивилизации. А «Вы поняли, в чем аналогия согласия и на наботов Нойман и Волкова?» Задал он вопрос Генриху, но ответил на него сам. «Раньше я выразился не слишком удачно, будто это синоним рабства. Давайте теперь представим себе, что скорее речь идет о посольстве». передачи знаний, опыта, навыков. Ведь что есть цивилизация?» «По сути, высокий уровень развития культуры, знаний и этики», сказал Ланге, поняв, что Артур ждет ответа. «Именно. Ведь, в конце концов, наботы Нойман не лечили Волкова. Они просто передавали его наботом знания, которые он утерял вследствие травмы. Наука, культура и этика – три столпа, и они идут рука об руку. Как наша культура способна поднять самосознание дикаря до уровня цивилизации, так и нам сейчас необходимо поднять уровень этики и культуры до сверхцивилизации. Подобное невозможно делать в отрыве от уровня знаний. Лишь определенный этап развития технологии и познания Вселенной дают обществу возможность перейти на следующую ступень эволюционной пирамиды. Племенная структура превратилась в государственную через возникновение языка и орудия обработки почвы. Государство в цивилизации через письменность и религии и так далее. Поэтому они и заявляли, что многое нам станет известно, если мы придем к согласию. Они намереваются подтянуть нас до собственного уровня, Генрих. Дальше они беседовали еще около получаса. Уайт пил третий кофе за ночь Аланги, нарезал круги по комнате, курил и радостно восторгался, размахивая руками. А еще они все-таки поняли, что именно нужно сделать, чтобы присоединиться к согласию. И пусть это лишь теория, но вполне стройная и логичная. «Знаете, Эртур», — в итоге подвел черту Генрих, — «я предлагаю твоим шпионам скормить то, что они с удовольствием проглотят». Идея про людей на наботов так взволнует их, что агенты и не станут искать другую версию. А все наши мысли давайте запишем и в самом деле отправим Мари. Теперь это сделаю я. Ваши не будут шпионить за моей почтой, а своим я скажу, что действовал по просьбе их же дипломатов, рекомендовавших проинструктировать фрау Нойман. В конце концов от нас там наверху ждут ответственности, и мы ее сейчас проявим. Артуру мысль понравилась. В худшем случае, если их поймают, то его упрячут в тюрьму. Но он не мог допустить, чтобы такие, как Джулиани, распоряжались дальнейшей судьбой переговоров. Они приготовили две версии. Одну правильную для Нойман, а другую для ЦРУ. Записав их на флеш-карты, Уайт и Ланге разошлись. Генрих обещал отправить почту на Марс чуть позже, а Артура решил отнести липу Джулиани прямо сейчас. как минимум для того, чтобы у того не возникло повода придираться. Вечером в нью йорк вернулся Хейс, а агента Коллинс не было, может, она уже спала. Так что с ним сидели лишь Ричард и Сэмюэл. Они внимательно изучили то, что профессор принес им на флешке, и стали переглядываться. Очень интересная гипотеза, что они все люди, по крайней мере, гуманоиды. Но это лишь предположение доктор доктора Уайт. заявил Хейс. «А есть ли у вас какие-то выводы, основанные на фактах?» «Конечно, предположения», — согласился Артур. «У меня, как у доктора Ланги, есть доступ только к словам, а не к фактам». «Проверить ничего нельзя. Все наши выводы носят сугубо теоретический характер. Мы не претендуем на большее. Однако вы можете задавать вопросы, и они помогут вам подтвердить или опровергнуть гипотезу». «Что касается идеи с наноботами, мы понимаем, почему вы пришли к тому же выводу, что и колонисты», — сказал Джулиани. «Но эта версия способна привести к панике, о чем я вас предупреждал. Наверное, стоит сообщить дипломатам ровно обратное». Какое-то время шел спокойный диспут, профессор объяснял свои выводы. «Это было несложно, он и в самом деле верил во многое из сказанного, и было похоже, что Джулиани купился». В конце концов, они с Хейзом тоже поверили в то, что инопланетяне максимально близки к людям, а дальнейшее уже оставалось делом техники. Наноботы, контролирующие жизнь или сознание, оказались так близки к мыслям об идеальной угрозе, по мнению ЦРУ, что Сэмюэл, судя по всему, поверил в них просто в силу профессиональной деформации. Утка зашла. То, что они выглядят, как люди, страшнее, чем если бы это оказались жуки или рептилии. заявил представитель НАСА. «Во-первых, если они похожи на нас внешне, мы будем ждать от них человеческого поведения, а оно может быть совсем другим, что вызовет еще большее непонимание». Но ну, подобная проблема и на Земле не редкость», подметил Артур. «Во-вторых», – начал Хейс, но его перебил Джулиани. «Во-вторых, если они похожи на людей, то могут давно жить среди НАСА, мы даже не подозревали». «Кроме того, среди нас может быть множество их шпионов, напичканных наноботами и не понимающих, что они делают». Все трое уставились друг на друга и молчали. Артур думал о том, что уж кто-кто, а Сэмюэл в чем-то похож на шпиона другой космической расы. Его поступки, казалось, были точно не в интересах человечества. «Интересно, а в ком сам Джулиани видит пришельца?» Наконец, Хейз нарушил молчание. «Что же теперь делать? Согласие на таких условиях кажется уже не таким привлекательным исходом переговоров. Стоит ли продолжать?» Джулиани вздохнул и почесал нос. «Не думаю, что у нас есть варианты. Мы должны быть настороже, но говорить сейчас такое дипломатам нельзя. Если мы расскажем им, что, по нашему мнению, находимся в точке выбора между рабством и уничтожением, то спровоцируем хаос». И хотя Артур и считал Джулиани мерзавцем, тут он был с ним в кое веки согласен. Хорошо, что они тут будут думать в этом ключе. Хорошо, что дипломатам они скажут совсем другое. Хорошо, что они не в курсе того, что Ланги отправит на Марс.